Станислава Бер. Клептоманка. Не все сливки одинаково полезны. Можно отобрать у человека все. Деньги, дом, жену, детей, любовь, саму жизнь. Только одно нельзя забрать. Воспоминания. Хотя нет. И их можно. Люди столпились у скамейки. Охали, ахали, шептались. Регину Ростоцкую, 15 лет отроду, Так и подумывала взглянуть, что там. А там сидела старушка в сером драповом пальто и старомодном берете. Осенний холодный ветер трепал седые пряди, торчащие из-под головного убора. боже одуванчик, дунишь на такую, разлетится. Голова запрокинута назад, рот приоткрыт, мутные глаза смотрят в небо. Умирает. Почему девочка к ней прикоснулась? как будто в спину кто толкнул. Подойди и возьми за руку. И что потом началось? Реальность треснула, разлетелась на куски, разбилась в дребезги, как хрупкое стекло. Регину сначала оглушила этим треском, а потом она увидела родной Старград не в нынешнем 1999 году, а в сталинскую эпоху, в далеких 30-х годах. Старушка, тогда еще девочка, в кубике играла, а у них обыск начался, дом вверх дном. Потом наглые вороватые дядьки в синей форме с красными звездами на воротниках отца старушки скрутили и с собой вели. Так и сгинул он в лагерях. А старушка-девочка плакала горько, страшно было и папу жалко. Щеки потрогала мокрые, пальцы облизнула, соленые от слез. Потом картина изменилась. Старушка-девушка в комсомол вступала и гордилась собой. Дочь врага народа, а значок с Лениным носит. Во-первых, училась на отлично. Во-вторых, спортсменка и норма ГТО сдала. В-третьих, отчим удочерил. И фамилия отца, и ее темное прошлое затерялись в архивах бесследно. Тут же отчим постарался, чтобы связь не прослеживалась. Силу имел в таких делах. Воздух затуманился... И вот уже старушку-женщину целует бравый военный, а у нее сердце бьется, как у мышки в кошачьих лапах. Свадьба в рабочем общежитии, рождение детей, работа телеграфисткой, счастливые брежневские застойные годы, гибель мужа в командировке, нища старость в постперестроечное время. Вереница ярких воспоминаний пронеслась перед лицом, как карусель в замедленной съемке. Старушка вздрогнула и перестала дышать. Глаза стали стеклянными, как у куклы. Регина словно очнулась, отшатнулась от старушки, развернулась, взяла брата за руку и ушла прочь.